Глава первая. Тридевятом, кажется, и воздух был другой. Иван понимал субъективность этого ощущения, но все равно вздохнул поглубже. Июнь пахнет нагретыми солнцем травами, дорожной пылью и немного машинным маслом от кадавра. Едет Иван неспешно, по сторонам поглядывает, пусто. У границы со Златогорьем простые люди селиться не любят. Простых магов побаиваются, а техномагов считают опасными дурачками. Как не убеждал златогорский князь, что защита, поставленная им вдоль границы, безопасна, не убедил. Покивают крестьяне, а потом говорят, что молоко прокисает, куры яйца без скорлупы несут, пшеница полегла. В общем, нет поселений у границы, только посты пограничные стоят. Только через несколько часов мерные езды добрался царевич до первого поселения. Там на него смотрели подозрительно. Иван порадовался даже, что кадавра прикрыл конской шкурой и вообще придал ему немодный вид живого коня. В Златограде студенты техномаги. как только не изощрялись, придавая кадаврам самый причудливый вид. Даже конкурсы по технодизайну проводились. Помнится Ивана тогда, одна молодая магесса ретроградом обозвала за пристрастие к старой классике. А вот выехала бы она на своем ажурном серебристом кадавре, в котором каждый болт на виду и кристалл магической подзарядки бьется, как сердце, мигая алым цветом. тут бы и узнала что крестьяне с ведьмами клятами делают отбросив дурные мысли иван решил что настало время перекусить и отдохнуть добрался до центра деревушки и спросил у прохожего любезный где тут у вас трактир крестьянин от такого обращения шарахнулся и ткнул пальцем в строение неподалеку иван присмотрелся высокий широкий дом Сильно отличался от прочих деревенских исп. В первую очередь, конечно, размерами, а во вторую резьбой. В приграничных деревушках мало кто украшательством занимался. Наличники чутка солярными знаками обведут уже хорошо. До коня на коньке обозначат и довольно. А тут конь на крыше так и рвался вперед. Под ним вокруг слухового оконца, Блестели то ли перья, то ли чешуйки двух птиц с женскими головами. Сирин и алконост? А уж какие узоры велись по венцам! Глаз не оторвать! Иван свернул к указанному дому и вдруг понял, как устал с дороги. Захотелось прохладного кваса, окрошки, холодной говядины с соленым огурчиком и, поймав себя на желании накормить кадавра отборным овцом, Иван тряхнул головой и хмыкнул. Кто-то знающий жил в этом трактире. Умело сплел не только защиту от навета, от нечисти, от злого человека, но и приманку для путников повесил. Надо бы глянуть, кто таков. Спешившись, Иван неторопливо подошел к раскрытым воротам. Навстречу тотчас выскочил мальчишка лет десяти и зачистил. «Добро пожаловать, путник!» Войди под кров наш, отдохни, от обедай, позволь коня принять. И снова что-то дрогнуло внутри. Слишком церемонное приветствие для простого сельского трактира. А мальчишка уже руку протянул, собираясь перехватить повод, и царевич спохватился. Сброя кадавра, да и сам техномагический конь, зачарованный от кражи, коснется мальчишка поводьев и прилипнет. «Нет уж. Держи, отведи в конюшню, овса насыпь, воды налей до да вычисти хорошенько. И смотри, хоть бляшка с седла пропадет, куда тебе будет». Мальчишка обиженно насупился. С его языка явно рвалось что-то этакое с желанием отбрить подозрительного постояльца. Но отрок удержался. Иван хмыкнул. Он предупреждал не зря. Система управления кадавром была замаскирована под сбрую, а седло служило своеобразным блоком, в котором сходились все монопроводы и линии управления. Без седла кадавр превращался в металлический скелет, обтянутый конской кожей. Маленькая страховка царевича от кривых и любопытных рук. Конь послушно утопал за мальчишкой. Хозяин дал разрешение на подзарядку, а царевич направился к дому, разглядывая защиту. «Интересно, вот бы вынуть из поясной сумки специальные очки с защитными стеклами и дотестер и поковырять особенно интересные узлы». Дверь распахнулась навстречу, пропуская гостя внутрь. Иван вошел и огляделся. Здесь тоже звучала едва слышная магическая музыка. Резной край новощенной стойки перекликался с досками, украшенными птицами и вьющимися травами под потолком. Едва заметная вязь на опорных столбах и знаки на спинках тяжелых стульев и скамей дополнялись солярными знаками на посуде, венками и чесночными косами по углам, до да крупной солью у порога. Присмотревшись, Иван даже рукоять серебряного ножа в притолоке разглядел. Затейливо. Нечисти сюда хода нет. Только мысль набежала. Коли так тут нечисти берегутся, значит, ходит она рядом? Иван повел плечами, ощущая внезапно, как устал. Все в этом трактире шептало уютом, чистотой, безопасностью. Все звало отдохнуть в тихом теплом углу. Он почти поддался. Потом зевнул и, вспомнив лекции для студентов-путешественников, насторожился. В техномагическом студентов учили хорошо. Был у них такой предмет: мифы, легенды и магическая реальность. Вел его кот ученый, делился опытом, любил, когда вопросы задавали. Так вот. Была в его коллекции легенда о трактирщике, который так ценил гостей и так хотел им угодить, что в его чайхане все гости просто спали. Тихо, уютно, безопасно. Делая вид, что поправляет волосы, царевич кончиком пальца начертил на виске руну бодрости, а потом увидел за стойкой хозяйку трактира, румяную брюнетку в цветастом платье. Одета она была просто, а все же иначе, чем одевались деревенские бабы. Платок волосы не прикрывал, а лишь подвязывал, чтобы на лицо не падали. Да и серьги, длинные, с каменными бусами, позвякивали подвесками в такт мелодии большого зала. Магичка? Нет, аура другая. Непонятная какая-то, а все ж тянет на нее смотреть. «Добро пожаловать в гости, дорогой!» — пропела женщина с улыбкой. «Квасу холодного, меду хмельного, али молока парного с дороги подать?» «Квасу налей, хозяюшка, да говядина холодно принеси, если есть, окрошки!» Иван постарался выглядеть расслабленным и сонным, словно поддался чарам. Хозяйка спора выставила на стойку кувшин, Плеснула в кружку холодного кваса и на стол кивнула. «Присаживайся, гости, дорогой, сейчас все будет!» Осмотрелся Иван и выбрал столику у окна. Привычка, вдруг драка завяжется. До двери поди еще добеги, а так окно выбил и свободен. Царевич только успел расположиться поудобнее, да мешок дорожный у стула поставить. как с кухни сама хозяйка вышла с подносом в руках. А на подносе все, чего царевичу хотелось. И говядина холодная с огурчиками солеными, и окрошка густая с укропом мелким до да сметаною, и хлеб ржаной с круглыми зернышками корианда на темной корочке. Ах, как вкусно кормили в этом трактире! Или Иван соскучился по знакомой с детских лет кухне, В Златограде жил он без нужды и уж точно не голодал, но так вкусно есть ему не приходилось. Пока Иван хлебал окрошку, доживал бутерброд из бородинского хлеба, говядины и соленого огурчика. Трактир потянулись местные. Завечерело, вот мужики и шли к стойке. Выпить рюмочку, пока благоверное не видит. Хозяйка всем улыбалась, наливала, подавала, кивая на поднос с закусками, и что-то шептала почти каждому. Кто-то от ее слов расцветал, кто-то убегал, оставляя рюмку на стойке, а кто-то мрачнел и просил вторую. В общем, складывалось впечатление, что мужики не столько за рюмкой шли, сколько за... чем? Непонятно. Однако народу в трактире становилось все больше, от сытости хотелось спать, и, взглянув в окно на закатное солнце, царевич решил в трактире переночевать, поставит защитный контур и поспит в нормальной постели. То ли будет дальше добрый ночлег, то ли нет. Пусть уж возвращение на родную землю будет приятным. Звон монеты отвлек хозяйку от болтовни с мужиками. Она вызвала из кухни крепенькую девицу с длинной косой, а сама подошла к Ивану. «Все ли понравилось, гость дорогой?» «Все было вкусно и хорошо», — честно сказал царевич. «А найдется ли комнатка переночевать?» «Найдется, найдется», — улыбнулась хозяйка. «Не взыщешь гость, дорогой, коли в верхнем жилье тебя уложу?» потише там будет». «Не взыщу», сказал Иван, не зная, чего ожидать. Его проводили под самую крышу. Чердак был превращен в летнее жилище. Уютное, удобное, но царевич с его ростом, почти в сажень, мог выпрямиться только в самом центре. Примечание. Сажень. Это старорусская единица измерения расстояния. равно восемьдесят четыре дюйма, равно две целых тысяча триста тридцать шесть тысячных метра. — Какий ты гость высокий! Такая длинная постель у меня только тут и есть, — сказала хозяйка. — Вот, устраивайся. Коли надо чего будет, покричи вниз, мальчонка дежурит. — Мне бы пыль дорожную смыть, хозяюшка, — сказал Иван, обозревая кровать, занимающую практически всю комнату. «Хочешь, к реке спустись, а хочешь, в баню сходи. Она чуть подтоплена, не замерзнешь». Ивану отчаянно хотелось поплавать в реке, но солнце почти село. Соваться в незнакомый водоем без договора с водяным он не рискнул. С банником проще договориться. Спустился вниз, нашел во дворе мальчишку, попросил проводить в баню. Тут тоже было все ладно и складно. Кипяток в огромном котле, холодная вода в свежей кадушке, шайка липовая, венчик дубовый для крепости, венчик березовый для гибкости, да сосновый для здоровья. Однако париться Иван не собирался. Не время. Завтра долгий перегон до столицы, а после бани потянет спать без просыпу. Так что окатился царевич теплой водой, поскрёб кожу мочалом и вернулся в комнату, бросив по пути пыльную рубаху и порты тому же пацанёнку. «Найди, кто постирать может, да к утру высушить». Тот понятливо кивнул и убежал. А Иван, зайдя в комнату, проверил сторожки, убедился, что никто в его временную опочевальню не заходил, распихал по углам сигнальные амулеты, Упал на кровать и уснул.